Эпилог. Вернувшись домой с работы, я разобрала сумки с продуктами и отправилась искать своих домашних. Сегодня забрать детей должен был Ярослав, и мне очень интересно, куда это они пропали. Зайдя в библиотеку, я увидела на столе раскрытую книгу, со страниц которой изрыгался огонь, чуть ли не под потолок. А трое наших детей, два мальчика и одна девочка, с восторгом смотрели на это. Что это мы тут делаем? Приподняв борови и прислонившись к дверному косяку, поинтересовалась я. Дети сразу присмирели. Знают ведь, что нельзя читать романы во время наших путешествий. Это может быть опасно. Но яр потакает им. Вот и сейчас они следили за его подвигами. Двое наших сыновей молчали, а маленькая Аня воскликнула: "Папа сейчас убьёт дракона в мою честь". Угу. Вот завтра и почитайте. А сейчас марш делать уроки». «А как же папа?» Нахмурившись, спросила дочка. «О папе я позабочусь сама». Успокоила я ребёнка и хищно улыбнулась. Мальчики, всё поняв, быстро схватили сестру и ретировались, чтобы не попасть под горячую руку. Я же уселась на диван и стала дожидаться появления Власова. Любимый появился через полчаса. в подпаленных и явно с победой, увидев вместо детей меня, он быстро всё осознал и хирующе улыбнулся. Милая, я бросила в него подушкой. Я же просила не позволять детям читать во время путешествия. В супруга полетела очередная подушка. Сейчас зашла, а тот огонь стал бом. Больше не буду, пробормотал Ярослав, хватая меня в охапку. И хочу загладить вину. Есть интересное предложение. Взгляд мужа непроизвольно упал на одну из верхних полок с книгами, и, проследив за ними, я воскликнула: "Ни за что! Каждый раз после Камасутры я ухожу в декрет, поэтому и не мечтай". Внизу что-то большое упало и разбилось, а я, выбравшись из объятий, со вздохом направилась к двери. Видимо, придётся объяснять завтра воспитателю, почему Аня считает драконов живыми. и подлежащими истреблению с помощью вещей детского сада. В своём воображении дочь часто представляла огнедышащими рептилиями своих одногруппников. Занятая проблемой предстоящих разрушений, я не обратила внимания на то, что Власов с улыбкой взял камасутру с полки, но уже предполагала, что от нового путешествия отвертеться не получится, и на лице расцвела улыбка.